Чёрствые булки. Мисс Марти Митчем содержала небольшую пекарню на углу, ту самую, в которую ведут три ступеньки и где сильно дребежит звонок, когда вы отворяете дверь. Мисс Марти Митчем было 40 лет, её банковская книжка показывала сбережения в 2000 долларов, а кроме того, она обладала двумя фальшивыми зубами и отзывчивым сердцем. Повыходило замуж очень много женщин, шансы которых были гораздо ниже её. Два-три раза в неделю в пекарню заходил покупатель, которым она начала в последнее время интересоваться. Это был человек средних лет, в очках и с русый аккуратно подстриженной остроконечной бородкой. Он говорил по-английски с ясно выраженным немецким акцентом. Платье его было поношенное, заштопанное. Висело оно на нём мешковато и местами образовало складки. Но всё же он выглядел очень опрятно и отличался хорошими манерами. Он неизменно покупал по два чёрствых хлебца. Свежие хлебцы стоили по 5 центов каждый. Чёрствые хлебцы продавались по 5 центов пара. Он никогда не спрашивал ничего другого, только чёрствые хлебцы. Как-то раз мисс Митчем заметила на его пальцах красные и коричневые пятна. Она немедленно решила про себя, что он художник и очень бедный. Не было никакого сомнения в том, что он живёт в мансарде, где рисует картины и ест чёрствые булки. и мечтает об очаровательных вещах, что выпекаются у мис Митчем. Очень часто, когда мис Марта сидела за чаем с булочками, котлетами и вареньем, она подавляла невольный вздох и думала о том, что было бы хорошо, если бы художник с изящными манерами разделял её трапезу вместо того, чтобы есть сухой хлеб в своей отвратительной мансарде. Как уже указывалось выше, У мисс Марты было чрезвычайно отзывчивое сердце. С целью проверить своё предположение относительно рода его занятий, она однажды принесла из своей комнаты картину, которую купила на аукционе, и поставила её у полок за прилавком с хлебом. Это была венецианская сценка. Роскошный мраморный палаццо, так было написано на картине, стоял на переднем плане земли, вернее воды. Кроме дворца можно было видеть гондолу с дамой, проводящей пальцем след по воде, облака, небо и обильное количество светотени. Ни единый художник не мог не обратить внимания на такую картину. Через 2 дня явился покупатель. "Будь добры, две чёрствых булки. У вас прекрасная картина, мадам", сказал он. В то время как она заворачивала булки. "Разве?" воскликнула мисс Марта в восторге от собственной хитрости. "Я так люблю искусство и нет, ещё слишком рано было сказать художников и картины", она прибавила. "Значит, вы находите, что это хорошая картина?" "Дербалаццо", сказал покупатель. Нехорошо написан. Неверно сделана перспектива. Будь здоров, о мадам. Он взял булки, поклонился и торопливо вышел. Да, он несомненный художник. Мисс Марта унесла картину обратно в свою комнату. Как мягко и внимательно светились его глаза за очками. Какой у него большой лоб. быть способным с первого же взгляда судить о перспективе и питаться чёрстыми булками. Но художнику всегда приходится очень много страдать, пока его признают. Как было бы хорошо для искусства и для перспективы, если бы гений подкрепился двумя тысячами долларов пекарней и отзывчивым сердцем. Но мисс Марта Всё это мечты. Теперь, являясь в пекарню, он довольно часто болтал с ней через прилавок. Казалось, он жаждет слышать бодрящие слова Мирты. Он продолжал покупать чёрствые булки и никогда не спрашивал ни сладких печений, ни пирога, ни её очаровательных пышек. С некоторого времени он как будто похудел и упал духом. У неё болело сердце от желания прибавить чего-нибудь вкусненького к его скромной покупке, но не хватало мужества сделать это. Она не смела оскорбить его. Она много слышала о болезненном самолюбии художников. Мисс Марта начала надевать в лавку свой шёлковый синий вкрапинку лиф. В задней комнате она варила какое-то таинственное месиво из семян айвы, и буры. Многие употребляют такую смесь для цвета лица. Однажды покупатель вошёл в пекарню, как обычно. Как обычно же, спросил чёрствой булки и положил на прилавок деньги. В то время, как хозяйка потянулась за булочками, послышался звук рожка. Точишь же раздался грохот, и мимо пекарни тяжело протащился пожарный обоз. Покупатель поспешил к двери посмотреть, как и всякий другой сделал бы. В порыве вдохновения мисс Марта решила воспользоваться представившимся случаем. За прилавком, на нижней полке, лежал фунт свежего масла, который молочник ей принёс минут 10 назад. Хлебным ножом она сделала глубокий надрез в каждой чёрствой булке. всунула туда изрядное количество масла и снова плотно прижала булки. Когда покупатель повернулся, она уже заворачивала булки в бумагу. Когда же после необычно приятного короткого разговора покупатель ушёл, она улыбнулась самой себе, но в то же время почувствовала, как в сердце лёгкий трепет. Не был ли чересчур смел её поступок? Не обидится ли художник? Наверное, нет. Ведь не существует на свете язык сяснова, а масло не является эмблемой назойливой смелости. В этот день все её мысли долго были прикованы к этой теме. Она на разные лады представляла себе, как он откроет её маленький обман. Он отложит в сторону свои кисти и палитру. Рядом будет стоять мальберт с начатой картиной. перспектива которой выше всякой критики он готовится по завтракать чёрствой булкой и водой он вонзает в булку нож ах мисс марты густо покраснела когда он будет есть подумает ли он о той руке что положила масло станет ли в этом мгновении ниство задробежал колокольчику в входной двери Кто-то вошел с большим шумом. Мисс Марта поспешно вышла из задней комнаты в булочную. Там было двое мужчин. Одного из них, молодого человека с трубкой в зубах, она никогда до сих пор не видела. Другой был ее художник. Лицо его было багрового цвета, шляпа съехала на бок, а волосы растрепались. При виде мисс Марты он дико сжал кулаки и грозно направил их в сторону хозяйки, в сторону мисс Марты. "Думкоп!" оглушительно закричал он. "Таузентофа!" Или что-то другое в этом роде. Ругался он по-немецки. Молодой человек старался увести его. "Я не уйду!" продолжал сердито кричать немец. Не уйду до тех пор, пока не скажу ей. Он забарабанил кулаками по прилавку мисс Марты. Вы испортиль мне, орал он. Вы испортиль моё, и синие глаза его метнули молнии за очками. Я хочу сказать вам, вы старая, драная кошка. Мисс Марта в изнеможении прислонилась к полкам. и положила руку на свой шелковый, синий в крапинках лиф. Молодой человек схватил своего товарища за ворот. «Ну, идем!» — сказал он сердито. «Вы уже достаточно наговорили ей!» Он вытащил рассерженного художника за дверь на тротуар и затем вернулся. «Я думаю, мадам, что я должен объяснить вам, что тут произошло!» — сказал он. «Вот, собственно говоря, из-за чего весь этот шум!» Это Блюмбергер. Он инженер-архитектор. Я служу с ним в одной конторе. Он вот уж 3 месяца как усерднейшим образом работает над планом нового здания ратуши. Был объявлен конкурс на премию. Вчера он закончил обведение чертежа тушью. Надо вам знать, что чертёжник всегда сначала вычерчивает в карандаше, а потом, когда работа готова, Он стирает карандаш крошками чёрствого хлеба. Это гораздо лучше резины. Блюмбергер всё время покупал чёрствый хлеб у вас. Вы сами знаете это, мадам. И вот теперь, благодаря вам, весь его план никуда не годится. Разве ещё только на то, чтобы заворачивать в нём бутерброды в дорогу? Мисс Марта вернулась в заднюю комнату. Тама на сняла шёлковый синий в крапинку лиф и надела старую кофту из коричневой саржи, которую обычно носила. А затем она выплеснула через окно в ведро с залой смесь из семян ивы с бурой.